Голова 59. -я. Разбитое сердце. Ударив себя по лицу, Дан Сайон так и остался стоять тяжело дыша. Через некоторое время его мысли успокоились. Он покачал головой и горько улыбнулся. Потом сказал, обращаясь к самому себе. «Дан Сайон, Дан Сайон, что ты за никчёмный ученик Айны? Как ты можешь усомниться в справедливости своих предков? Ты даже собственное мнение не можешь защитить». «Айна существует уже две лет, весь мир почитает наш клан, конечно же, это и есть добро, тут и сомневаться не в чем». Когда он так подумал, его разум успокоился. И хотя это было просто самовнушение, оно сработало. И он снова спокойно улегся на землю, больше не задумываясь над этим. Но как только он удобно устроился на песке, резкий свист пронзил спокойную ночь вокруг, и звуки острова потерялись где-то вдали. Дан Сайон вскочил на ноги, поднял голову и увидел, что в ночном небе словно метеоры летят светящиеся вспышки прямо через все небо. Одна из вспышек была белой, за ней летели сразу несколько, красная, жёлтая и снова белая. Дан Сайон понял, что это сражение в небе. Очевидно, человек впереди пытался скрыться от тех, кто его догонял. В таком месте не должно было быть никого, кроме учеников магических школ — Наверняка это битва между Малеосом и Силами Света. Дан Сайюн искал их уже десять дней. Он заволновался, когда понял, что одна из сторон – точная школ Света, и не стал долго раздумывать. Он достал черную палку и поднялся в воздух. Он летел с помощью черной палки, быстро перемещаясь по воздуху. Но люди в небе были явно не готовы к тому, что на острове кто-то окажется. Тот, кто убегал, решил, что это тоже за ним. А те, кто догонял, подумали, что это ловушка. Обе стороны что-то прокричали, белый свет впереди развернулся, остальные тоже притормозили, и все четверо напали на Дан Сайона. Дан Сайон очень удивился такому повороту событий, он был окружен. эспири были слишком быстрыми, и он не успел ничего объяснить. Он остановился в воздухе и полетел вниз. Четверо людей были, очевидно, не так просты, они очень быстро поняли, что произошло. Их Эсперы замедлились и последовали за Дан Сайоном. они не собирались позволить ему уйти. Но обе стороны были немного озадачены тем, что их враг тоже вдруг решил убить непрошенного гостя. Несчастный Дан Сайон был неправильно понят, четыре эсперы летели вслед за ним, и малейшая ошибка привела бы к тому, что он превратился бы в тысячу маленьких Дансайонов. Он понимал, что выхода нет, он развернулся в падении, увидел, что Эсперы приближаются со скоростью молнии, Вскрикнул и выставил вперед черную палку, сверкнул зеленый свет. Черная палка заблокировала удар. Бах! Громкий взрыв пронесся по морю. Четыре огня отлетели назад. Дан Сайон вместе с черной палкой тяжело упал с неба в воду. Раздался всплеск. Брызги поднялись высоко в воздух. По поверхности воды пошла рябь. Четверо людей зависли в воздухе, беглец больше не убегал, погоня больше не догоняла. Они лишь остановились там, чувствуя, что что-то было не так. Через некоторое время на поверхности воды медленно всплыло тело, руки и ноги были разведены в стороны, он был без сознания. Четверо людей в небе приблизились, одновременно косясь друг на друга, и когда они подлетели ближе, при свете звезд они смогли разглядеть лицо человека на воде. «Сяо Фань!» – один и тот же крик прозвучал с обеих сторон. Лежа в холодной морской воде, Дан Сайон подумал, что он все еще в бессердечном море в пучине покинутых душ под землей. Но почему тогда в небе сияли звезды? Он потряс головой, и к нему вернулось сознание. Оказывается, он лежал на песке, а неподалеку стояли четверо людей. С одной стороны стояла девушка в зеленом платье, с другой двое мужчин и одна девушка, и, судя по их одеяниям, они были из Айна. Да, и он повернулся к двум мужчинам и девушке. Мужчин он знал. Это были его братья Савьен Дубешу, А девушка... Его кровь вдруг закипела, когда он увидел ее в красном платье. В голове зазвенел колокол. И он закричал. «Сестра!» Девушка в красном услышала его и с улыбкой развернулась. Казалось, на пустынном острове краски ночи стали ярче. Голопый братец! Я знала, что ты так просто не сдашься!» Какими словами можно было описать его радость? В голове Дан пронеслось пронеслась тысяча слов, тысячи мыслей. Он вспомнил все ужасы, которые ему пришлось пережить. Вся словно вернулась вновь. Глядя на эту прекрасную улыбающуюся девушку, он вдруг ощутил, что его сердце наполнилось слезами. Соленая вода потекла из глаз. «Сестра, сестра, сестра!» Его сердце без остановки повторяло это слово много-много раз. Сейчас, когда она появилась перед ним, он не мог видеть больше ничего вокруг. В это время рядом прозвучал гневный голос. «Дан Сайон, вот подлец, даже не посмотрел на меня!» Дан Сайон очень удивился этому. И не только он. Лин-Эра и его братья тоже были поражены. Он развернулся и чуть не потерял сознание снова. Лунные свет и звезды холодно освещали песчаный пляж одинокого острова. Девушка в зеленом платье, с раздражением на лице. Яркие глаза гневно смотрели на Дан Сайона. Неужели это была Лазурия? Дан Сайон занервничал, когда увидел ее. Его язык стал заплетаться. Он пробормотал. «Почему? Что ты тут делаешь?» Лазурия отвернулась от него и не ответила. Ее глаза обратились к очаровательному лицу Лен-Эр. Огонь разгорелся в ее сердце. Той ночью Лазурия с женщиной в черном покинули морское облако в Чанхэ, чтобы встретиться с отцом за пределами города и затем отправиться на гору вздымающихся волн. Там к ним должны были присоединиться остальные, чтобы приготовиться к кое-какому важному событию на горе. Но ученики школ света отправились туда в то же время, и обе стороны сражались друг с другом уже несколько дней. Лазурия подсчитала дни и решила, что Дан Сайон уже тоже должен был прибыть на гору вздымающихся волн, после того, что они пережили вместе в пещере Кровавых Брызг и еще несколько приключений в пути. Лазурия чувствовала странную привязанность к этому ученику Айна. Сегодня она не сдержалась и решила увидеться с Дан Сайоном снова. Так она сбежала от своих, обнаружила расположение учеников Айна, но так и не нашла Дан Сайона, зато ее заметили линэры остальные. На самом деле Дан Сайон уже должен был прилететь на гору вздымающихся волн, но никто и подумать не мог, что он вдруг заблудится в Восточном море и опоздает на несколько дней. Сегодня Лазурия неожиданно нашла Дан Сайона на этом острове, Она очень обрадовалась этому и очень сожалела, что от неожиданности напала на него в воздухе. Но когда Д и начнулся, еще до того как Лазурия успела поинтересоваться не ранен ли он, этот нахал отвлекся на свою распрекрасную сестру, с таким видом как будто забыл самого себя. Лазурия сердилась все сильней, она больше не чувствовала себя виноватой, она желала лишь схватить этого подлого мальчишку, и как следует его проучить. Данса посмотрел на сердитое лицо Лазурии, Затем развернулся к сестре лен Р и увидел, что сестра и братья сдачно происходящим, их глаза широко раскрылись. Он лежал между ними и очень хотел все объяснить своим братьям и сестре, но слов не находил. Он развернулся к Лазурии, увидел ее гневное лицо, хотел что-то сказать ей, но в его груди вдруг что-то больно шевельнулось, и он выплюнул фонтан крови. «Ха!» – одновременно вскрикнули Лазури и Лен-Эр. С Дан Сайоном не было ничего серьезного. дело в том, что он получил удар четырёх эсперов, и хотя его защищали глубокая мудрость и чистая сущность, уровень Ксавьона и остальных все равно был намного выше его собственного. Даже несмотря на то, что они все таки почуяли неладно и отозвали свои эсперы, его отбросило вниз ударной волной. К счастью, под ним было море, если бы он упал на землю, то сильно бы пострадал. Грудь Дан Сайона была уже почти в порядке, Но из-за такой неловкой ситуации его кровь закипела и выплеснулась наружу. Это было просто остаточное явление, ничего серьезного. Но Лен-Эр и остальные не могли этого знать. Сестра Лен-Эр была его близким другом с самого детства, конечно же, она немедленно бросилась к нему. Но как только она пошевелилась, девушка из клана Малеос напротив тоже побежала к Дан с беспокойным лицом. Лен-Эр была девушкой, и она поняла, в чем тут дело, поэтому немного притормозила. Но Ксавьон Добешу Дубишу решили, что враг пытается напасть на брата Дан Сайона, когда тот уже поранен. Ксавьен вскрикнул, его меч Десять Тигров сверкнул и полетел к Лазурии. Лазурия волновалась за Дан Сайона, но тот здоровяк вдруг напал на нее, и она очень разозлилась. Однако сила его меча была очень велика. Лазурия подпрыгнула и превратилась в зелёную вспышку. Через секунду она увернулась от летящего в нее меча, но как только она отлетела на один Джан... Перед ней сверкнул белый свет, и к ней полетел странный эспер кубической формы. Лазури не могла четко разглядеть, что это было, поэтому она не стала ударять. Она застыла в воздухе, ее правая рука сделала взмах, и между пальцами появился белый цветок. Это был ее эспер, цветок печали. Цветок, следуя воле лазури, поднялся в воздух и заблокировал странный эспер. Лазури наконец поняла, что это было, и ее чувства разделились на гнев и удивление. Это был куб шестью гранями, на каждой грани была выгравирована цифра. Это были игральные кости. Она даже не могла представить, что в мире бывают такие странные эсперы. Белый свет светка печали отбросил эспер Дубишу на Джан назад. Уровня Дубишу недоставало, чтобы сражаться с Лазурией, и хотя он был не так силен, как Савьон, ума ему все же было не занимать. Он увидел, что его уровней не хватает, поэтому призвал еще две игральные кости, чтобы отвлечь Лазурию. Три Кубана нападали сверху, снизу, слева и справа, и хотя они не могли преодолеть ауру цветка печали, Лазурия не могла от них избавиться и на несколько секунд замешкалась. Ксавьон уже летел прямо к ней. Лазурия уже успела понять, что уровень Ксавьона довольно высок, и если бы она сражалась с ним один на один, она бы могла и проиграть. Плюс ко всему, сейчас с ним был этот надоедливый мальчишка, и ещё эта сестра лен Р, о которой все время говорил Дан Сайон. Лазурья поняла, что сейчас она в плачевном положении против них троих. Она взглянула на Дан Сайон и про себя подумала. «Голупый нахальный мальчишка! Это все из-за тебя!» Ксавьон летел прямо на неё, но вдруг эта девушка отлетела назад. Цветок в ее руке превратился в тысячу лепестков. И они закрыли небо белым сиянием. Ксавьон удивился и сразу же сфокусировался на защите. Но это был лишь трюк. Лазурь отвлекла его внимание, поднялась в воздух и улетела. Ксавьен хотел было броситься за ней, но добишу и Линэр прокричали «Большой брат, оставь я! всё понял, вернул себе меч и вместе со всеми полетел к Дансайону. Гора вздымающихся волн находилась на огромном острове, который занимал очень большую площадь. По размерам это был самый большой остров в Восточном море. Но это место было очень далеким от берега, и здесь не обитали люди. Так что эта гора была не так известна, как другие горы Восточного моря, гора Панлай и остров Яма. Но сейчас на горе вздымающихся волн было очень многолюдно. В последнее время кланы Малеуса словно что-то искали на этом острове, и хотя разброс гор был очень велик, ученики школ света и тьмы летали с очень большой скоростью и часто наталкивались друг на друга. Обе стороны жутко ненавидели друг друга и постоянно выхватывали свои эспоры, едва различив, кто им попался, вступая в битву прямо в воздухе. Оказавшиеся неподалеку союзники с обеих сторон подключились к схватке, и это превращалось в настоящее столкновение. Бесчисленное множество светящихся эсперов все время летало в небе над горой вздымающихся волн. За несколько дней обе стороны понесли потери, были разрушены маленькие холмы и большие горы. В ту ночь, когда Дан Сайон с Лин-Эра остальными, они наконец привели его на гору вздымающихся волн, и он смог увидеться с Тяньболюсом и Сурин. Малеос набирал силу с ужасающей быстротой, очень много старых врагов появились снова, и новых лиц тоже было немало, уровень новичков был также очень высок. Было ясно совершенно точно, Малеос планировал что-то сотворить на протяжении последних нескольких лет. Враги были очень сильны, но силы света не собирались сдаваться. После того, как глава Айны Мастер Шан Доул посовещался с главами Тайо и Скайи, Они отправили учеников пика головы дракона, восходящего солнца, малого бамбука и большого бамбука во главе с мастером Васп Каэлом и Тянь Болюсом при поддержке еще нескольких старейшин Айна на горах, вздымающихся волн, где десятки учеников Файна должны были встретиться с учениками Скай Когда Тянь Болюса увидел Дан Сайона, он замер от удивления, и хотя он был очень обрадован, сдержал это в себе. Сурин, в отличие от мужа, не стал опрятать эмоции. Она радостно улыбнулась, обняла Дан Сайона и начала расспрашивать его обо всем. Дан Сайон едва сдержал слезы, когда увидел Сурен, и вкратце рассказал, что с ним случилось. Но он не стал ничего рассказывать о лазурии и пещере кровавых брызг, только сказал, что был заперт внутри горы несколько дней, а потом случайно нашел секретный путь наверх. Все были просто поражены этой историей чудесного спасения от смерти, из учеников пика большую Бамбука как Савьон, Хедаджи. Дуби, Шу прибыли на гору. От них Дан Сайон узнал, что восемь из девяти человек, которые были с ним в пещере летучих мышей, а именно брат Фасиан и Фашани Скайи, Лисини Янны и Тайо, Сан Шушу и Каверн, были в порядке. Единственное, кто подвергся риску, была Анан, которая упала в пучину покинутых душ вместе с Дан Сайоном. Она была отравлена красноглазым монстром и ранена призраками и деревом оборотнем, затем ее смыло огромной волной, которую подняла глубинная гадюка, древний ужасный демон. Анан потеряла сознание тогда, но благодаря защитной ауре Ориханка она осталась жива, и каверн вместе с остальными смогли отыскать её в пучине покинутых душ. Призраки едва не высосали из нее все силы, но ее удалось спасти. Когда Анан пришла в себя, она все время твердила, что Дан Сайон жив, и он находится в пучине. Но после нескольких дней поиски не увенчались успехом, Она все еще была тяжело ранена, и я от не полностью покинул ее тело, но она настаивала на продолжении поисков. Через несколько дней ее тело просто отказалось двигаться, поэтому они прекратили искать и вернули Анан на гору Айна, чтобы она не рисковала жизнью. Сейчас, когда клан Айна направился на восток, все знакомые Дансаюна были здесь, кроме цаншушу. Ален Эрхи хикнула. Если сестрица Анан знает, что ты выжил, она должна быть упадет в обморок от счастья. ты бы видел ее лицо, когда она не смогла отыскать тебя». Данса Сион замер, в его памяти всплыло прекрасное лицо Анан. -Ан. Он помнил, что она много раз спасала его в пучине покинутых душ, и был очень благодарен ей, он рассеянно произнес: «Сестра Лу ведь тоже ученик Айны. Конечно, она...» Затем он запнулся, словно вспомнил что-то, и спросил Лин Эр. «Сестра, но ведь тебя там не было. Откуда ты знаешь, что сестра Лу волновалась?» Лен-Эра высунула язык и состроила рожицу, затем улыбнулась. «Маня сказала, брат Каверн!» Дан Сайон замер. Его сердце, загоревшееся, когда он увидел ее улыбку, вдруг похолодело. На следующий день между светом и тьмой снова вспыхнул конфликт. Во время стычки монахи Скай вздыхали каждый раз, когда видели, что страдают дикие животные растения, поэтому они читали посмертную сутру, затем молились о метапхи, призывали свои эсперы И снова нападали на людей молился. Враги уворачивались от ударов, следовал мощный взрыв, и снова какой-нибудь маленький холм был разрушен. Было уничтожено еще больше живых существ, и монахи повторили посмертную сутру сначала: Эй, лысая башка! Когда ты уже заткнешься и будешь драться! Ты весь день барамочишь, эти дурацкие заклинания! Они мне до смерти надоели! Так же, как и ты сам! А метапха, Синистра! «На твоей совести очень много грехов, и если ты не раскаешься сейчас, то навеки погрузишься в гиену огненно!» «Чё ж, Лысая башка! А, лысая башка! Ты до сих пор служишь своему богу? Как же ты мне надоел! Давай, бей прямо в лицо!» Дан Сайон этот голос показался знакомым. Он развернулся и увидел, что это был тот самый странный человек по имени Синистра, которого он встречал раньше в пещере Крыланов. В тот момент он стоял впереди всех учеников Малеуса, и гневно ругал монахов Скайи, на чем свет стоит. Большой Неан, Линфан, Легао и та молодая женщина тоже были здесь, среди учеников Малеуса. Дан Сайон был удивлен тем, что они все присутствовали здесь. Затем кто-то проговорил рядом с ним приветствие буддистов. «Амитабха, приветствую брата Дан Сайона!» Дан Сайон развернулся и увидел, что это были братья Фасян и Фашани Скайи, Среди тех, кто был с ним на горе Кунсан, эти двое всегда были самыми дружелюбными, особенно Фасян, который вообще очень хорошо относился к Дан Сайону, как будто заботился о нем больше остальных. От Лен Эр Дан Сайон узнал, что хотя это именно Фасян принял решение покинуть гору Кунсан, несмотря на протесты Анан, -Ан, тем не менее, печальное его лицо было неподдельной. Дан Сайон был очень тронут, когда узнал об этом, и сейчас, когда он увидел Фасяна и Фашане, он их поприветствовал. «Очень рад видеть братьев Искайи!» Фасян внимательно посмотрел на него, глубоко вздохнул и улыбнулся. «В древности люди говорили, хороший человек благословлен небесами. Сейчас я верю в это. Брат Данса и он смог спастись из такой передряги, достойны похвалы, вы очень удачливы». Здоровик Фасян стал рядом с Фасяном, который был ниже ростом, он сказал своим басовитым голосом. «Брат Дан Сайон отмечен небесами!» Дан Сайон поблагодарил монахов. «Спасибо вам, братья!» Фасян с улыбкой кивнул, посмотрел на сцену битвы, где Синистр уже начал сражаться с монахами Скайи, затем пожал плечами и сказал. «Давайте поговорим в другой раз, в более мирной обстановке!» Дан Сайон быстро кивнул. «Хорошо!» Фасян отошел на пару шагов, затем развернулся и улыбнулся Дан Сайону. «Брат Дан Сайон, вы должны непременно увидеться с госпожой Лу, Она из вашей школы. Она очень беспокоилась о тебе». С многозначительным взглядом он улыбнулся Фашаню, и они ушли прочь. Дан Сайон замер, затем развернулся и посмотрел в сторону учеников Большого Бамбука. Мастер Шуй Юю не прилетела со своими учениками, сейчас в качестве главы этого дома здесь была сестра Баако, и все они стояли рядом с мастерами Тянь Болюсом и Васп Каэлом, выслушивая приказы. Анан тоже стояла среди них. Он не видел ее целый месяц, казалось, Анан похудела, возможно, из-за ранений, но Данса да, и он всё ещё мог почувствовать естественную красоту и величие этой девушки. Даже если она похудела, она была как холодная снежинка на цветущей лилии, одинокая, но прекрасная и элегантная. Ученицы пика Большого Бамбука были самыми красивыми девушками здесь, и они привлекали к себе много внимания. Кроме старых монахов Скай, мужчины Айна и Тайо часто любовались ими, и Анан притягивала больше всех взглядов. Однако сейчас Анан была, как всегда, холодна, и когда ее глаза оглядели толпу и остановились на Дансайоне, она на секунду замерла, затем отвернулась безо всяких эмоций на лице. он был немного расстроен в душе, хоть ему и было чему порадоваться. Он уже начал снова побаиваться эту девушку, и когда она проигнорировала его, он расслабился. Через секунду все его внимание привлекла Лен Р, которая радостно смеялась, и он больше не смотрел ни на кого вокруг.